Глава 50. Бессонная. Айсла не спала. Она проводила в библиотеке дни и ночи, что утекали столь же легко, как барабанящий по сотням окон зеркального дворца дождь во время бури, которая заперла ее и Грима в этой стеклянной коробке на долгие часы. Перелистывая страницы, Айсла по-прежнему ощущала прикосновение его рук на коже. Поцелуй в плечо, Они тогда не исполнили всех ее желаний, и отчасти Айсла даже испытала облегчение, когда вместо того, чтобы сорвать с нее остатки одежды, Грим сел на пол и устроил дикую у себя на коленях. Что вместо этого, они смотрели на дождь. Айсла упиралась затылком Гриму в грудь, а он уткнулся подбородком в ее макушку, там, где должна покоиться корона. Прежде чем разойтись, Айсла заставила его пообещать, что он найдет Азула, где бы тот ни прятался, и приведет его к ней. Ора наблюдал за Айслой так, словно чуял все места, где к ней прикасался грим. Наверняка он заметил ее подернутый поволокой взгляд. Но король не сказал ни слова. Отчасти Айсли не хотелось, чтобы Ора знал, чтобы он подозревал. Она впилась ногтями в ладонь, заставляя себя сосредоточиться. Сейчас было как никогда важно разрушить проклятие и победить. Айсла оставалась для самой себя, для Терры и для Селесты последней надеждой. А еще сердце было ключом к той жизни, о которой Айсла всегда мечтала. Не только о силе, но и, наверное, о светлом будущем с гримом. Есть что? Голос Ора был подобен ведру воды, что вылилось на кипящие мысли в ее голове. Айсла оторопела, моргнув, обратила внимание на выражение его лица. Он прекрасно понимал, что на тексте она совершенно не сосредоточена. Айсла закрыла книгу и кашлянула. Она перечитывала один и тот же абзац десять раз, и ни одно предложение не имело никакого отношения к сердцу или проклятиям. «Нет». Айсла откинулась на спинку стула. «А у тебя?» Ора покачал головой и уставился на стопку древних томов перед собой так, словно еще пара секунд, и испепелит всю ее одним взмахом пальца. Айсла потерла лицо, глаза, виски, вздохнула. «Так ничего не выйдет!» Ора молча за ней наблюдал. Она была измучена. Спина и шея болели от сидения над книгами. Разум утомился от всей той работы, которую выполнял, когда думал, вынашивал планы и грезил наяву. «Поговори со мной», — произнесла Айсла, устраивая голову на руках. Деревянный стол был прохладным и пах сосной. «Расскажи все, что мы знаем». Орони взбрыкнул, услышав приказ, как, несомненно, сделал бы несколько месяцев назад. Вместо этого он тоже откинулся на спинку стула и побарабанил пальцами по столешнице рядом с головой Айслы. Мы знаем, что сердце где-то на острове Луны. Знаем, что оно содержит неизмеримую силу дикой, сумеречного и солирианца, Что его использовали, дабы наложить проклятие. Что оно расцветает в новом месте всякий раз, когда в нем нуждаются. Там, где тьма встречается со светом где тьма встречается со светом. За сомкнутыми веками была лишь темнота. Айсла попыталась их представить, тьму и свет. Каким будет их соприкосновение? Какие оно породит цвета? Айсла нахмурилась. А ведь ей не нужно все это воображать. Она видела его бесчисленное множество раз на протяжении всей своей жизни. Дикая так резко вскинула голову, что лоб пронзила болью. Зрачки ора слегка расширились. Что такое? Айсла вскочила, заметалась туда-сюда. Мысли проносились слишком быстро. Слова вылетали изо рта слишком медленно. А что, если это не место, а время? Что? Айсла уставилась на ора. Расцвет. «Сумерки? Когда тьма встречается со светом?» Ора задумался, прищурив глаза. Римлар сказал «То, где тьма встречается со светом». «Должно быть, так звали Крылатого», — сообразила Айсла. «А что, если одновременно? Что, если сердце в таком месте, но появляется оно только на рассвете или в сумерках?» Ора сморгнул усталость, словно стряхнул паутину. Он стал так сосредоточен, что Айсла буквально видела, как вращаются шестеренки его разума, прокручивая возможности. Ора уставился в стол, упираясь в него ладонью. Покачал головой. Я рыскал по острову десятилетиями, но так ничего и не нашел. Возможно поэтому. Проклятый король Солирианец не мог выйти наружу ни в сумерках, ни на рассвете, когда солнечный свет был слишком близок. Они всегда искали сердце по ночам, после заката. Может, как раз потому его нигде и не оказалось? Может, на самом деле оно там было, просто спрятанное?» Ора поднял взгляд. «Айсла, я думаю, ты права». Она замерла. Ора поднялся. Они встали друг напротив друга, и он улыбнулся. «Улыбнулся?» Айсла еще никогда не видела его таким счастливым. Что-то в его улыбке вызывало в памяти еще одно радостное воспоминание. Миг, когда рядом с руками пронеслось пламя, болезненно покалывая замерзшую кожу и облегчение, что было слаще меда. Миг, когда Айсла, окруженная Вендерлендами, поняла, что спасена, что ее спас Ора. «Нашел, несмотря ни на что!» «Я последовал за птицей», — сказал тогда Ора. Айсла ухмыльнулась. «То самое существо, которое едва не отправило ее на верную смерть, помогло сохранить ей жизнь». Ора вопросительно вскинул бровь, безмолвно интересуясь, о чем же таком Айсла подумала. Она застыла. Кровь отхлынула от лица Иора вскинул руку, чтобы поддержать Айслу, когда та вцепилась в стол. Птица неотступно следовала за ней каждый раз, когда они ступали на остров Луны. Айсла предполагала, что пернатая была глазами и ушами Клео, но что, если она ошибалась? Что, если птица пыталась что-то сказать дикой? «Я знаю, где сердце», — прошептала Айсла.